Глава 21. И на ресницах, коже, уголках губ холодно. Ледяной озноб захватил тело. Не могла двигаться. Сердце сжималось от боли, невозможно было дышать. Ощущая холод, на последних силах попробовала закричать, но вышел чуть слышный стон, похожий на писк. Я даже не могла двигаться, как и призвать растение. Ничего. Совсем ничего. Я замерзала. Замерзала. Сердце стучало все тише и тише. Уже ничего не понимала, не воспринимала ничего. Только холод. Пронизывающий, режущий, мучительный. Когда затрясло, поняла, что умираю. И этот ток по телу, тяжесть. С каждой секундой становилось теплее. Неужели именно так замерзают? Рычание вернуло в реальность. открыла глаза и встретилась с желтыми глазами. Прожигающими, безумными. Они гипнотизировали. А потом во всем теле появился жар. Испепеляющий, растущий, восхитительный. Тело ожило. Я чувствовала и ощущала. Сильные руки возвращали к жизни. Мои губы горели. Я полностью очнулась, понимая, что надо мной нависает Берн. «Командир. Верн». Отмечая мой ужас в глазах, он закрыл глаза на мгновение и хрипло произнес. «Прости. Я должен был согреть тебя». Кивнула, соглашаясь с ним. «Да, я знала, только накатывающие эмоции сводили с ума, а предательское тело до сих пор дрожало». Внезапно Верн повернул голову и с рычанием произнес «У нас гости!» Мужчина поднялся, при этом накрывая меня пледом, и направился к двери. Хватило секунды, чтобы увидеть его обнаженное тело. Отвернулась, сдерживая себя от крика. «Почему на нем совсем ничего нет?» Приподнялась, укрываясь пледом, понимая, что и я без одежды. Но как? Что произошло? У нас ведь ничего не было? Я могиня? Растерялась, ощущая шум в голове и тоску. Нет, если между нами что-то произошло, я бы поняла. Рукой прикоснулась к шее и ахнула, ощущая метку. На мне метка? Когда? Вновь провела пальцами по шраму и поняла, что он не свежий. Нет, ему несколько дней. И ещё я не чувствовала запаха крови. Верн не причинил мне боли. Послышались шаги. Закрыла глаза, чтобы не видеть, но забыла об этом, стоило услышать его слова. — К нам приближаются тадиры. Приведи себя в порядок. Застыла от ужаса. Оборотни? «Здесь? Они ведь поймут. Как потом смогу находиться в группе? Что они подумают?» Дрожащими руками схватила костюм и принялась натягивать. Ничего не получалось. Со второй попытки получилось, только шнуровка не поддавалась. Рывок, и я оказалась напротив верно. Забыла, как дышать. Смотрела на него, не зная, чего ожидать. «Не бойся ничего. Я никому не позволю тебя обидеть». Отчеканил он, быстро справляясь с завязками. «Тут даже воздух пропитан». Его пальцы захватили мой подбородок. Берн провел большим пальцем по коже и прохрипел. «Так будет лучше. К тебе никто не подойдёт». Его цепкий взгляд задержался на моих губах. «Теперь, когда ты ничего не помнишь и отталкиваешь меня, мне тяжело будет контролировать себя». Я ничего не помню. Среди тадиров есть предатель. Держись всегда рядом со мной. Хорошо, — прошептала, слыша топот копыт. Оба были совсем рядом. Дёрнулась к Фарине, но Верн удержал. Он смотрел несколько секунд и резко произнес: «Лесси, я не позволю тебя никому забрать. Если будет тяжело, дам время привыкнуть. но другое...» не рассчитывай». В глазах оборотня видела уверенность и обещание. Он не сомневался в своих словах. Смотрела на спящую девушку. Прошли сутки, но она до сих пор спала. Рана заживала, но за те несколько дней, пока проклятый кристалл находился в ране, он отравил тело. Фарину поместили в больничное крыло академии, но я все равно постоянно находилась рядом боялась, что ее обидит. Окинула взглядом палату. Была очень рада вновь оказаться в стенах академии. Хоть я ничего не помнила, но внутри все сжималось от мысли, стоило подумать о нашем путешествии. Услышала шаги. Обернулась и встретилась с довольным взглядом Гленды. Волчица вошла и лениво протянула. Как отдохнула с верным в домике лесничего. Слышала очень даже тепло. Смутилась, совсем не ожидая такого яростного нападения, тем более от волчицы. Она же ненавидела меня. Почему сейчас на ее лице не наблюдала ехидства и злости? «И что так смотришь?» Она прищурилась, сложив руки на груди. «Мы хорошо общаемся?» Начала, пытаясь мягко объяснить, что не помню. На её лице появилось недоумение, сменившееся любопытством. Она приблизилась и обошла меня со всех сторон. «Что с тобой?» «Там, в лесу, был маг. Он воздействовал на меня. Я ничего не помню с того момента, как потеряла память в пещере со змеями». «О, да?» Она повела губами, нахмурив нос, и вдруг заметила. «Тогда тебе придется поверить моим словам. Мы с тобой подруги». Не верилась. Особенно, когда помнила ее яростные взгляды перед тем, как зайти в пещеру. «Хорошо». «Конечно, я этого не хотела, но так получилось». «Рада». В голове до сих пор не укладывалось, что такое возможно. Посмотрела на Фарину, безмятежно спящую у стены, и задумалась. Возможно, я что-то упустила? Думаю, ты сегодня еще не обедала. Пойдем?» Предложила волчица и, проследив за моим взглядом, сказала. «Не переживай, с ней все будет хорошо. Старая медведица уже поднимается по лестнице». Не успела она произнести, как в дверь вошла старая женщина. В серой форме, как всегда, строгая и невозмутимая. Она улыбнулась и проговорила. Да, не стоит беспокоиться, если я здесь, ничего не случится. Если бы. Я так не считала, ведь помнила, как воздействовал на неё маг Варати. Если он решит прийти сюда, никто ему не помешает. «Здравствуйте», <связь> — с уважением сказала, чуть склоняя голову. «Здравствуй, Лесси. Как себя чувствуешь?» «Спасибо, хорошо». Она еще не ела. С коварной улыбкой поделилась Гленда. «Тогда вам стоит поторопиться. Видела вашу группу, направляющуюся туда. Тут же вспомнила про Берна. Он там будет. После того, что случилось, я избегала его и на занятиях еще не появлялась. Мы не виделись». «Непременно». Черноволосая девушка улыбнулась и схватила меня за руку мертвой хваткой. Оставалось только идти. «И как я умудрилась с ней подружиться!» На улице моросил теплый дождь, густой туман стелился до самой земли. Совсем не ожидала, ведь была без теплой накидки. Вцепилась в свои плечи и побежала за Глендой, ощущая мокрые капли на коже и губах. Лишь на дорожке у столовой избавили шаг. В здании было тепло и душно, оборотни заходили и выходили, сметая всех со своего пути с полными подносами двигались к столу нашей группы. Я предложила пересесть, но Гленда сказала, что не желает сидеть с дирами. Характер её особо не поменялся, лишь отношение ко мне. «Всем привет!» — весело сказала она, присаживаясь на скамью, где было свободное место. Присела рядом, случайно задевая локтем лиса. Хотела извиниться, но забыла слова, отмечая его загадочную улыбку. Он подмигнул мне и произнес: «Как себя чувствуешь, цветочек?» Была удивлена и растеряна. Не ожидала, почему оборотень так меня называет. Кроме Гленды я сблизилась с Гером? «Спасибо. Нормально». «Как твоя подопечная?» «Спит». Появился страх, что тадиры будут уговаривать меня не подходить к ней, но ничего подобного не произошло. «Не переживай. Храны живучие, так что присоединяйся к нам», — заметил волк, брат Гленды, впервые обращаясь ко мне. «Да, цветочек, мы ждем тебя на тренировках. Соскучились?» Заявил Гир и взял с моего подноса вареное яйцо. Он ударил его об стол и принялся очистить. Когда вернул очищенное, я благодарно кивнула и положила в миску с кашей. Лесси с сегодняшнего дня возвращается в нашу группу, заметила Гленда и вдруг лениво протянула. Только ее подготовка оставляет желать лучшего. Я могу поработать с тобой по физической подготовке, произнес Тренд черный медведь, двигая челюстью, что довольно угрожающе выглядело. И я, заявил Дис, ты же ее пугаешь! я сам проведу с Лесси дополнительные задания». Голос верно заставил меня вздрогнуть, как и других. Он не сказал, а прорычал, что услышали все в зале. Повернулась и встретилась с напряженным взглядом Берна. Решив, что лучше молчать, принялась за еду, отмечая веселое настроение тадиров. Они чему-то радовались. Смогла спокойно доесть, лишь когда осталась с Глендой наедине. Не переживай, все будет хорошо. Вдруг заметила она, убирая свой стакан на поднос. Не знаю. Я ничего не помню, и это ужасно. Девушка поднялась и взяла поднос, прихватив и мой. Нужно идти на тренировку. Я бы хотела проверить Фарину. Ну, нет. У нас в запасе еще 10 минут. Лучше прийти пораньше. Тем более основы боевого оружия ведет не Берн, а Крэйвин. Он недавно с группой вернулся с задания. Красивый и наглый лев. — Он управляет тадирами? — Да, но Берн выше его по статусу, — задумчиво протянула она. Замолчала и вышла из-за стола. Волчица направилась сдавать подносы, а мне оставалось медленно двигаться к выходу, наблюдая за оборотнями. К своему ужасу приметила, что за мной наблюдают. Что-то не так. Когда Гленда вернулась, я не выдержала и спросила. «Почему?» «Что почему?» «Почему ты сказала о нем?» «Не верила в то, что волчица без умысла заговорила о новом Тадире. Значит, есть причина». «Достойный оборотень и конкурент, верно? Альфа?» Последнее слово сказала с восторгом, демонстрируя свое презрительное отношение к другим. Ну, я же...» — задумалась, вспоминая слова Берна. «Пара верно. «Твой запах изменился, и это невольно улавливает каждый сильный самец». Испугалась. «Как же так? Все оборотни?» «Чего так испугалась?» Не все так плохо. Не знаю, как так получилось, но его чувствуют только Альфа. Я уже проверила. Пораженно смотрела на нее. Она так неудачно пошутила. Все не так плохо? Это ужасно. Даже не могла представить, что может быть хуже. Уборотень, как же так получилось, что во мне две сущности? Враида. Нужно больше узнать о них. Непременно, как только появится такая возможность. В библиотеке я найду информацию о них. «Скажи, а здесь есть библиотека?» Чуть не влетела в спину девушки. Гленда обернулась, внезапно остановившись на крыльце, и проговорила. «Ты ничего не помнишь?» «Нет, поэтому мне сложно. С того времени, как мы были в пещере, прошло так много дней. Вечность. И меня угнетает, что я ничего не помню». «Поняла». Но «Ну, не переживай. Я буду подсказывать и напоминать», — сказала она и рванула на улицу, начиная движение в сторону учебного корпуса Тадиров. «Спасибо», — прошептала, последовав за ней под дождем, стараясь не замечать его, как и волчица. «Сейчас волновал мой запах. Очень надеялась, что в ближайшее время он восстановится». С нетерпением ждала не могла я принять такие резкие изменения, уж слишком невыносимо для скромной Магини. «Поторапливайся, мы уже опаздываем!» — вдруг крикнула девушка и побежала, не оставляя времени на раздумье. Стемнело. За то время, пока были в столовой, темные тучи закрыли небо, и хлынул дождь. Туман рассеялся, оставляя после себя серую дымку. Спустя 10 минут мы вбежали на крыльцо и остановились. «Будет жаль, если дождь не прекратится», — буркнула Гленда, поправляя влажные волосы. «Почему жаль?» — спросила, не желая что-то делать. Чувствовала холод, поглощающий любые рвения. «Берн все равно потащит нас на полигон. Будем захлебываться грязью, выполняя его задания». Тут она повернулась и весело заметила. — Может, ради тебя он сделает исключение. Вспомнила недовольный взгляд Верна, яростные молнии, когда недоволен, его уверенность и агрессивность в каждом движении, и повела головой. Навряд ли. — Сомневаюсь, — прошептала, обдумывая, как пропустить занятия Верно. По такой погоде не хотелось бегать и отжиматься. — А я верю. «Поспешим. Крейвен не любит, когда опаздывают на его занятия». Кивнула и последовала за ней, стараясь не отставать. Мрачный коридор с колоннами был привычен. Ничего нового, как и везде в академии. Вдруг поняла, что не знаю, как себя вести. Все, что знала, было недостаточно. Уже у двери схватила за руку девушку и остановила. «Мне нужно представляться?» «Нет». Пока тебя не спрашивают, молчи. — Уверена? — Нет, но я бы поступила именно так, — сказала и толкнула дверь, кивая в знак приветствия. Остановилась на входе, как только в нос ударил древесный запах сильного самца — льва. В помещении пахло порохом, сыростью и смолой хвойных деревьев. Подняла голову и встретилась с медово-коричневыми глазами мужчины. В нескольких шагах от меня стоял высокий, довольно крупный оборотень. Лохматые длинные волосы доходили до плеч, грубые черты лица заставляли опасаться, мощные руки и ноги говорили о долгих тренировках. Он сделал шаг вперед и довольно резко произнес: «Ты Тадир?» «Да, я Лыси», — сказала, скрывая эмоции, кроме льва на меня смотрели все члены моей группы. — Твой дар? — Дар цветов. — Кто твой зверь? — уже спокойно спросил он, прищуриваясь при этом. — Я магиня Думала, будут еще вопросы, но Крэвин промолчал. Он кивнул в сторону скамеек и направился в центр зала. Поняла его приказ и поспешила к Гленде. Она уже сидела и смотрела на стену с мечами. Стоило присесть, как услышала ее шепот. «Внимательно слушай. К концу занятий всегда практика. Не сможешь — будешь торчать здесь вечность». Вздохнула и посмотрела на высшего Тадира. «Как все тяжело и сложно. Но сейчас я не чувствовала в себе желание убежать. Я смогу и научусь. Я не помнила, но чувствовала, что члены моей группы доверяют и ценят меня». Значит, я не пустышка, ведь добиться уважения оборотни не так легко. Это невероятно тяжело. Лесси, ты не умеешь владеть мечом. Это не вопрос, а грозное недовольство. Провалилась, никак иначе не скажешь. Но в магической школе мы никогда не изучали оружие, а тут каждый дир академии мог пользоваться оружием с закрытыми глазами. Сглотнула и прошептала. Да, не умею. Как тебя взяли тадиром, если ты не знаешь элементарного? В его голосе звучало изумление и в то же время гнев. Он не понимал. И я до сих пор. Посмотрела в глаза Кревину и пожала плечами. Нужно объяснить. Я не просила меня брать в группу Тадиров, но меня направили сюда. Мой дар. Согласен, у тебя сильный дар. «Каждая группа хочет Тадира с такой силой, но на тебя нельзя положиться. Ты не способна встать на защиту группы. Тадир в первую очередь воин». «Я понимаю», — согласилась и хотела отойти, когда его рука перехватила мою ладонь. «Убегаешь. Ты меня боишься?» — спросил он, удивляя меня вопросом. «А чего он хотел? Я могиня, он оборотень». Я стараюсь внушить себе, что я уже поборола этот страх и не боюсь, даже больше, ведь нашла друзей и заслужила их доверие, но страх не исчезал». «Отпустите», — попросила, вырывая руку. Его прикосновение вызывало у меня агрессию. В глазах льва загорелся опасный огонек. Его вид взбудоражил кровь, заставляя сердце стучать сильнее. Я вновь дернула руку. Лев тяжело вздохнул и ослабил хватку, отпуская мою ладонь. «Я научу тебя», — с недовольством произнес он. «Обычно я не занимаюсь отдельно с Дирами, но...» Он замолчал, так и не объяснив. Видела, оборотень сам пребывал в растерянности. Нахмурилась. «Я хотела спросить Верно. Конечно, я и его опасалась, но Берн был ближе, и его не так опасалась». «Я могу попросить...» «Нет. Нужно научиться в короткое время. Через месяц будут соревнования. Состав команд может поменяться». «Но я хочу остаться в своей команде». «Для этого ты должна быть лучшей», — резко отчеканил он, тем самым прекращая разговор. Настроение упало. Я верила, что мне только нужно побороть свой страх, а теперь еще придется бороться за место в своей группе, а ведь речь шла о направлении в королевство или на границу. «Сегодня у меня не получится, но завтра я жду тебя в 6 часов. Ты справишься по времени?» «Вероятно, да». «Вот и отлично». Оборотень повел челюстью, о чем-то задумываясь, и произнес. «Я верю, что у тебя все получится». «Спасибо». «Поблагодарила». И поспешила к выходу, ощущая прожигающий взгляд Кревина. Но он не беспокоил меня. Оборот не все странные. Страшнее было опоздать на тренировку, верно? Но, к моему сожалению, я уже это сделала.